Глава 12. Дина собирала вещи, старалась не думать ни о чем, механически работать руками, а размышлять только на тему, нужно ли паковать ту или иную вещь или избавиться от нее. Вот, например, эта пышная летняя юбка. Не слишком ли короткая? Наденет ли она еще когда-нибудь такую смелую вещь? Несмотря на все старания отвлечься, мысли все равно лезли в голову. Тяжелые, спутанные. Удивительно, но о Богдане почему-то с каждым прожитым днем вспоминала и думала все реже. Постепенно остывала обида, приглушалась боль. Неужели ей удалось его, нет, не простить, но отпустить, хотя бы перестать цепляться за прошлое? Да, Дина любила его и когда-то не представляла без него жизни. Да, он отец ее будущего ребенка, но это не означает, что мужчина, который к тому же выбрал для себя другое, не их общее будущее, должен постоянно жить в ее голове. Почему-то гораздо чаще теперь думалось о Демьяне Ростоцком. Что он за человек? Почему решил заключить фиктивный брак полтора года назад, да еще и через посредников, даже не встречаясь с будущей супругой? А сейчас Демьяну придется подыгрывать ей, изображать любящего мужа Дины и счастливого будущего отца-малыша. Справится ли он? А она сама, сама сможет. Смотреть в его глаза, улыбаться ему так, как улыбалась бы своему настоящему мужу. Главное не заиграться сказала Себедина. «Все это временно, только пока родители здесь. И не стоит забывать о Маргарите Ринальде. Прекрасной синьорине она не соперница. Далека от мира моды, не обладает столь же выгодными родственными связями, носит под сердцем ребенка от другого, да и вообще не смотрит на Ростоцкого, как на мужчину. Ведь не смотрит же. Почему-то вспомнилось, как обманчиво расслабленно лежали на руле его длинные пальцы. Ведь на самом деле он был на взводе, скручен весь, как тугая пружина, но скрывал это, казался почти спокойным. Игрок в покер, да и только. А затем еще одно прорезавшее мысль остров вспышка воспоминания. Его рука на ее колени. Да, поверх колготок, платья и плаща, но все равно ощутимо и странно. Если бы он немного сжал ладонь, Дина встряхнула головой, отгоняя неуместной картины, вставшие перед глазами. Совсем с ума сошла. Нашла, о чем думать ведь только недавно уверяла себя, будто ей безразлично представители противоположного пола. А Демьян Ростоцкий – самый невыносимый из них, самоуверенный, самовлюбленный. Она и раньше таких избегала, вот только не сразу смогла понять, что и Богдан – пивунов из той же породы. Как же права была мама, когда говорила, что выбирать нужно простых мужчин с самой обычной профессией, твердо стоящих на ногах, а не представителей богемы. Но с такими Дине было скучно. Еще в школе да и после, в студенческие годы. А ведь знакомилась, даже на свидания ходила, но сердце молчало. Демьян и Маргарита. Идеальная пара, будто бы сошедшая с глянцевых журнальных страниц. Они действительно подходили друг другу, а она одна с какой-то другой картинки И не о любви ей думать надо, а о выживании, о том, как удержаться на плаву, родить и вырастить будущего сына или дочку, что сделать для родителей, потому что сейчас настало ее время о них позаботиться. А все эти любовные метания и переживания, они для тех, у кого других проблем нет. Пройдет некоторое время, и Демьян Ростоцкого не станет в ее жизни. Он получит развод, гарантии которого являются подписаны ею бумаги, и не будет иметь никакого отношения ни к ней, ни к ее ребенку, ни к их дальнейшей жизни. Как, впрочем, и Богдан. Едва ли его растрогает ее беременность, даже если он о ней узнает. «Так-то, и почаще себе это повторяй», — добавила она мысленно и обвела взглядом фронт работы. Времени оставалось мало, а дело еще не в проворот. И тяжело все делать самой. То и дело наваливалась слабость, хотелось немного полежать, отдохнуть. За стеной было тихо. Похоже, соседок нет дома. Между близняшками в последнее время точно черная кошка пробежала. А все из-за стремления зайки пойти в модели. Она уже отправила анкету и теперь с замиранием сердца ждала ответа. Еще и деньги начала копить на портфолио от хорошего фотографа. Ох, мечтательница! Часть вещей была уже распихана по коробкам и сумкам. Комната, к которой уже успела привязаться Дина, выглядела теперь сиротливо, бесприютно. Но что поделаешь, все равно пришлось бы переезжать, им с родителями тут втроем не разместиться. Трель телефонного звонка прорезала тишину. Звонил Ростоцкий. Он не так уж часто объявлялся за последнее время, но теперь у нее был и его номер, так что в случае нужды она могла бы связаться с ним и сама. «Чем занимаешься?» Осведомился мужчина. Приветствиями снова пренебрёг, но Дина их и не ждала. «Есть время. Собираю вещи. Время есть, а что? Поедем в квартиру, хозяин отдал ключи. Можем заодно кое-что перевести. Собирайся». Добавил и тут же отключился от разговора. Как обычно, сухо и по делу, но хоть без очередных претензий. Дина вздохнула, бросила на себя взгляд в зеркало. Бледная, устала. Как говорится, крашу в гроб кладут. Ну и пусть к чему ей красоваться перед тем кто ее и за женщину то не считает к приезду демьян она успела привести себя в порядок сменила домашние штаны и майку на джинсы и свободный свитер заново собрала в пучок волосы вместо полноценного макияжа блеск для губ и капелька туши для ресниц растуткий поднялся к ней приехал быстро даже быстрее чем ожидалось до припаркованного на том же месте автомобиля сумки и коробки дотащили вместе она обрала не самое тяжелое но полностью перекладывать Это дело на мужчину не стало. Ещё скажет, что он к ней в грузчике не нанимался. К счастью, большинство соседей в это время находились на работе, так что удалось избежать лишних расспросов и любопытных взглядов. В машине Дина прильнула к окну. Интересно было, куда поедут. Хоть бы знакомый район, чтобы не пришлось всё заново узнавать, ориентироваться на новом месте. «Тебя всё ещё укачивает?» — спросил её спутник. «Потерплю», — мотнула она головой. Ничуть не обманываясь иллюзией, что беспокоится Демьян за ее самочувствие. За авто свое он волнуется, вот что. Надежда была напрасной. Район, куда ее привез Ростоцкий, оказался совершенно незнакомым. Однако на первый взгляд вполне приличным. Чистеньким, зеленым, даже парк рядом. Квартира располагалась на третьем этаже, куда их доставил лифт. Из-за вещей в их руках там было тесно, и стоять пришлось почти вплотную друг к другу. Дина вздохнула, уже узнавая горьковатый аромат парфюма Демьяна Ростоцкого. Мужчина оказался слишком близко. Она почти касалась щеку его обтянутого кожаной курткой плеча. От этого снова накрыла тревогой, почти паникой. Проваля она, заварив всю эту кашу. Может, стоило дать ему развод и на этом все? Но сейчас отступать уже поздно. Потому что не дали, как вчера, звонил папа сообщить, что он купил билеты на поезд и Дина рассказала ему, что вышла замуж и ждёт ребёнка. Солгала человеку, которому всегда старалась не врать даже в мелочах. Теперь на душе лежал невидимый камень, который стал чуть легче, когда через несколько минут ей перезвонила мама и, пожурив немного за то, что не рассказала раньше, заверила, что очень рада за неё и хочет скорее познакомиться с зятем. Она обрадовалась именно так, как и должна была, если бы всё сказано дочери было правдой. «Я уже не смогу повернуть назад», — мысленно проговорила она, — глядя в спину шагнувшему к выходу из лифта Демьяну. «Даже если захочу. Прости».